Глава 51. Джейми чует неладное. Джейми Фрезер, скрытый за корабельной шлюпкой дельфина, тяжело дышал, но надеялся, что его пыхтение не услышат. Собственно говоря, он только что взял на абордаж военный корабль, а этим можно было гордиться. Правда, абордировал он лично, а не его корабль, но это не суть важно. Главное, его еще не засекли. Пробраться сюда было нелегко, и теперь его руки и бока отчаянно болели от ударов тела о корпус корабля, ведь он изначально уцепился за абордажную сеть и повис на ней, подтягиваясь к борту. Ладони были все в занозах, но главным оставалось то, что он был здесь. Заноза не давалась в зубы, но он попросту оттягивал время, чтобы сообразить, что делать дальше. Джейми подробно расспрашивал матросов с Артемиды, Руссо и Стоуна, как устроены большие военные корабли. И теперь относительно неплохо знал, где искать то, что интересовало его прежде всего и было исключительно важным – каюту корабельного хирурга. Матросы служили на подобных кораблях и рассказали, куда ему следует направить стопы, чтобы не заплутать в отсеках и не потеряться на палубах. Артемида казалась скорлупкой в сравнении с дельфином. И ее качало очень сильно. а большой корабль мощной грудью рассекал волны. В любом случае, палуба дрожала и здесь. Заноза была вытащена и брошена на палубу, а Джейми оставил своё временное убежище в виде шлюпки. Офицерские каюты находились на нижней палубе, значит, следует спуститься по трапу. Каюта хирурга тоже должна быть там. Но здесь была загвоздка. Клэр не будет сидеть в каюте, когда корабль полон больных. Джейми отправился на дельфин с наступлением темноты. Робби Макри помог с лодкой, а капитан Рейнс сориентировал, когда англичане поднимут якорь. С вечерним приливом. Уговорились, что Артемида будет ожидать возвращения Фрезера и Клэр в бухточке у острова кайкас Но это если удастся разыскать хирурга. Если же нет... Ну, пока главное, что добрался. Дельфин во всем превосходил Артемиду. Его подпалубные помещения были широкими и могли вместить множество груза, но и простор военного корабля не мог растворить витавший в воздухе запах болезни, неуловимо распространявшийся вокруг. Пахло фекалиями, рвотой и чем-то тревожным. Джейми постоял, поразмыслил и двинулся налево, стараясь втягивать запах как можно меньше по причине его неприятия и в то же время как можно больше, потому что жена, согласно своему характеру, всегда выбирала самые отчаянные пути и сейчас явно была в самом центре эпидемии. За 4 часа он осмотрел весь корабль, но нигде не нашел ее. Никто не увидел его, но и он никого не увидел. Прокятие чертовка, куда же ты подевалась? Страх точил его сердце. А что если они разминулись, А если она сама заразилась, Клэр говорила, что её защищает какое-то снадобье по имени вакцина и какие-то обтирания. Ну а если она ошиблась, и микробы уже разорвали её? Здесь же всюду эти, как их, микробы. Вот. Микробов шотландец представлял себе как слепых, личинкообразных существ с густым рядом острейших зубов. Эдакие акулы спокойно могли съесть англичаночку, даже не поморщившись. я клокотала в его груди. Дурёха. Она побежала чёрт знает за кем. А он, он знал, чем её приманить. Мальчишка, молокосос и туда же. Я, говорит, верну вам жену, но только после того, как использую, как захочу. Щенок, английский мерзавец, не бывать этому. Нельзя отдавать Кларнер стерзание англичанам. К микробами воздуху внезапно добавился какой-то тёплый, приятный и с детства знакомый. Козы. «Здесь были козы, а там, где они были, за перегородкой, говорили люди. И среди них женщина». Джейми шагнул вперёд. Стук и топот по палубе свидетельствовали о том, что матросы спрыгивают с рей. Вряд ли за ним гонится столько людей. А коли уж и гонится, то он ищет жену, а в этом нет ничего предосудительного. Корабль двигался вперёд быстро, рассекая волны и гудя натянутыми парусами. За прошедшие часов пять Артемида давным-давно осталась позади. Что ж, делать нечего. Надо встать перед тем щенком. Неприятно, да? И потребовать, чтобы он вернул жену. Правда, нужно было узнать ещё, что за женщина там говорила. Ведь женщины на корабле — редкость. Женщина появилась сама из-за переборки с козами, заставив сердце Джейми подпрыгнуть от отблеска женских в свете фонаря. Но это была не Клэр. Та тоньше. а эта потолще и приземистая. Рядом с ней стоял моряк, поднимавший с палубы корзину. Джейми пропустил мужчину, когда тот намеревался пройти, но реакция моряка, увидевшего незнакомца, была неожиданной. «Ты что?» Эти грубые слова, которыми моряк окликнул Джейми, сменились неожиданным подобострастием. «Господи Иисусе Христе! Что вы здесь делаете, мистер?» Единственный глаз моряка — Второй был подёрнут бельмом и прикрыт дряблым веком. Со страхом глядел на шотландца. А лицо его было жёлтым. «Мы знакомы?» Джейми ухватился за эту возможность в надежде, что знакомый укажет ему, где искать Клэр. «Напомни мне своё имя. А то мне кажется, что я его не помню». «Да вы его и не знаете, мистер. Но я не хотел бы представляться вам». «Одноглазый хотел было уже уйти». Но Джейми не дал ему этого сделать, силой схватив за руку. «Нет-нет, останься. Мне нужно знать, где хирург миссис Майкельма». Матрос был напуган. А когда Джейми вцепился ему в руку, и вовсе вскрикнул. Но сейчас на лице его отразился ужас. «Не знаю». «Нет, приятель. Миссис Майкельм не иголка, чтобы потеряться здесь, как в стоге сена. К тому же её специально вызвали сюда». «Отвечай, где она, иначе я сверну тебе шею», — потребовал Джейми. «А как вы её сломаете, так я и вовсе не смогу говорить, если уж на то пошло». Матрос восстановил самообладание и говорил с вызовом, но не без рассудительности. Правда, угрозы исходили от одноглазого человека с навозной корзиной в руках. Но Джейми не боялся не только поэтому. «Отцепитесь-ка от меня, мистер, а то я позову...» — матрос захрипел под рукой шотландца вцепившегося в шею одноглазому, и таким образом осуществляет данные им обещания. Козий помёт раскатился по палубе, как шрапнель. Гарри Томпкинс, а это, конечно же, был он, закричал и принялся осучить ногами, отчего помёт раскатывался ещё дальше и издавал характерный запах. Джемми отпустил дурака, когда тот выпучил единственный глаз. Томпкинс, хрипя, сел на палубу. Конечности его были раскинуты для поддержания равновесия, отчего он походил на паука. «Твоя правда. Не сможешь говорить», — удовлетворенно констатировал Джейми, вытирая вспотевшую после матросской шеи руку. «Но со сломанной рукой ты вполне сможешь говорить со мной, не так ли?» С этими словами Джейми бросился на томкинса поднял его на ноги рывком и незамедлительно завел руку ему за спину. «О, Господи! Да вы такой же, как и она была! Она тоже так меня мучила!» Заверещал матрос. «Я не понял, что значит «была»? Поподробнее, пожалуйста!» От обуревавших его чувств Джейми сжал плоть моряка ещё сильнее. «Быстро! Говори, где она?» Взревел он, окончательно сломав моряка. «Была, да сплыла, за борт упала!» Ответствовал Томкинс. «Как упала!» Потрясённый Джейми выпустил моряка, снова шмякнувшегося на палубу. «Упала за борт, говорю! Выпала с корабля! Нет её!» «Как?» — выдохнул Джейми. «Как это произошло? Когда? Что здесь вообще происходит, чёрт возьми? Вы её выбросили?» Томкинсу предстояло получить от Джейми ещё, но он почему-то не бежал. а только глумливо улыбался и пятился, правда, потирая едва не вывихнутую шотландцем руку. Его глаз сверкал неуместным торжеством. «Ваша честь, что вас заботит? Вы скоро снова женитесь, да на той, которая венчает всех преступников, на ног Рея над Королевской гаванью. Так что не очень волнуйтесь, увидите вы свою женушку в аду». Джемми не успел услышать шаги, раздавшиеся у себя за спиной. Поэтому сокрушительный удар по голове стал для него полной неожиданностью. Это был не первый раз, когда на него нападали нечестным образом, из-под тяжка, сзади. А опыт, приобретённый в таких ситуациях, подсказывал, что нельзя двигаться до тех пор, пока не пройдёт головокружение и не исчезнут круги перед глазами. В противном случае не обойтись без рвоты. Палуба качалась, как полоумная. и он не знал отнести это насчет последствий удара, или же это так и должно быть. Чтобы не думать о возможной рвоте, Джейми сосредоточился на горевшей огнем голове. «Это корабль. Он движется. Я плыву на корабле. Причем под щекой у меня не подушка, а дерево. И запах. Пахнет». Воспоминания были ужасны. Лучше бы память не возвращалась. Она принесла с собой ужас, который был в разы хуже по сравнению с головной болью и страхом рвоты. Тьма, огненные кольца, круги, разноцветные вспышки — все это вызывало тошноту. Мысли резали мозг, вертя его, как вертел играет бараньей тушкой. Клэр. Она потеряна навсегда. Утонула. Умерла. Рвотные массы, поднявшиеся из глубин желудка и захлестнувшие горло, не принесли ожидаемого облегчения. Проклятые мысли не давали покоя огненной голове. Но горе занимало все его существо, и, казалось, на место содержимого желудка, извергнутого вместе с блевотиной, тоже пришли горе и боль. Во всех смыслах опустошенный Джейми тяжело опирался на переборку, когда открылась дверь, и в нее влетел свет от фонаря. «Мистер Фрезер, мы очень сожалеем. Вы должны знать...» Голос был мягкий. но настойчивый хорошо поставленный он принадлежал капитану леонарду этому щенку который еще смеет жалеть о том что по его приказу клэр выброшена за борт и смеет извещать об этом его джейми ее мужа снова как и прежде когда пришел в себя от ужасной мысли джейми вскочил на ноги и побежал куда он сам бы не мог сказать палуба уходила из-под ног но он налетел на томалеонардо и бросил его в проход на доски палубы Люди забегали, замельтешил свет от других фонарей. Но Джейми это уже не интересовало. Он ударил капитана в челюсть. А потом в нос, от чего тот должен был, если не умереть на месте, то, по крайней мере, остаться калекой на всю жизнь. С ним нужно было посчитаться во что бы то ни стало. Пусть даже для этого придется умереть. Но это будет смерть за смерть. Кровь за кровь. брак повержен. Но его нужно уничтожить. Убить. Стереть с лица земли. так, чтобы слышать хруст его костей и чувствовать на руках его кровь. Господи Боже, и ты, святой Михаил, помогите отомстить. Его оттаскивали и пытались сдержать, но он дрался, как лев, пока в не обессилел и не понял, что его сейчас будут убивать. Это было неважно, все было неважно, кроме того, что Клэр мертва. Он упал, забился и затих. Следующий удар заставил его потерять сознание. Джейми пришёл в себя, только когда по его лицу зашарили руки. «Англичаночка, вот ты где», — подумал он. «А я так долго тебя искал». Но когда он взял предполагаемую англичаночку за руку, он дотронулся «да». До... «Лучшего средства привести больного в чувство не было. Болосатый паук». Путаясь в огненно-рыжих волосах, убегал в кусты, будучи испуганным так же, как и сам Джейми. Хихиканье заставило его обернуться. Джейми обмер, но развернулся резко, надеясь напугать неведомого противника. Но кроме ребятишек, сидевших на дереве, рядом никого не было. Малыши в шестером висели на ветках, скали темные от табачной жвачки зубы. Джейми решил приветствовать их учтиво, насколько это было возможно с его подгибающимися коленями. и попытался неловко поклониться. "Мадмозель, месье", заговорил он от чего-то по-французски. Вполне возможно, что они голдели именно на этом языке, и он подсознательно отметил французскую речь на этих землях. Они и впрямь затрахтели по-французски, но со странным креольским акцентом. "Vuze at "Вы матрос?" французский. Этот вопрос был задан самым рослым ребёнком с интересом таращившимся на него. же no, «Нет, я солдат, французский», — признался Джейми, говоря с трудом из-за мучившей его жажды. Трещавшая башка никак не могла подбросить сколько-нибудь приличного объяснения тому, как он очутился здесь. «Где он? Кто эти дети? Что с ним было? Где Клэр?» Обрывки мыслей и воспоминания, появлявшиеся в мозгу, только запутывали его. «Ты солдат?» не поверил черноглазый мальчонка. «А где же шпага и пистола? Без этого ты не можешь быть солдатом!» Справедливо рассудил он, изумившись тому, с какой наглостью Джейми называет себя солдатом без должных на то оснований. «Прекрати, дурак! Ты слишком наивный! Подумай сам, как бы он плыл с пистола! Оружие тяжелое оттянуло бы на дно! А ты дурак, набитый дурак! И вместо головы у тебя гуаява!» одёрнула его старшая девочка. «Замолчи немедленно!» вспыхнул Гуайя головой «Навозная рожа!» «Кишки от лягушки!» «Башка с какашками!» Начавшаяся кутерьма с лазанием по веткам дала Джейми возможность осмотреться. Дети бегали по ветвям, словно обезьянки по пальме. Старшая девочка посмотрела на шотландца, и он поманил её к себе. «Мадемуазель!» Она, висевшая на ветке вместе со всеми, легко отпустила ветку и упала на землю, как падает спелый фрукт. Ввиду тёплой тропической погоды она была без обуви и в одной рубашонке из муслина. Чёрные красивые кудри покрыла косынка. «Масья?» «Вы здраво рассуждаете, как я заметил. Не будете ли вы, любезны, подсказать бедному путнику, куда он попал?» «Это Капа С готовностью выпаяла она, нисколько не боясь солдата без пистола. «Ха, как вы смешно говорите!» «А вы подскажете мне, где найти здесь воду? Мне страшно хочется пить». Капа находился на острове Эспаньола. Как же он сюда попал? В мозгу запечатлелись обрывки воспоминаний. Вот он пытается удержаться на пенных волнах, но это плохо удается. Вот бушующее море, грозящее утопить его. Вот проливной хлещущий дождь. «Сюда, месье, сюда!» Девочка уже тянула его к источнику. Джейми встал на колени у воды, умылся, плеснув горстью в лицо и набрал манящую влагу в пригоршни. Дети, не обращая более на него внимания, бегали по скалам и бросались глиной. Одноглазый моряк, напуганный капитан Леонард, кровь на руках и рукаве месье — всё это постепенно складывалось в единую картину. «Клэр, память несла воспоминания». они пробуждали чувства. С ними приходила радость и наваливалась тоска. Ребятня, заметив, что солдат напился и вперил взгляд в одну точку, затормошила его, задавая вопросы. Но Джейми услышал далеко не первый из них. «Вы дезертир? Оставили войско? А вы воевали?» Паренёк уставился на руки шотландца, с однившими сбитыми костяшками и на пальце вновь сломанные. «Да. Что ж...» Можно было и так сказать. Должно быть, корабль попал в ужасный шторм, потому что ветер почти срывал снасти и оглушительно завывал в парусах. Мощный корпус дельфина раскачивала как игрушку, а звуки бури долетали даже до темницы, где Фрезер выл от тоски, оплакивая Клэр. Организм взял своё, и через какое-то время Джейми снова мог слышать и ощущать, соображая, что это воет налетевшая буря, а не он сам. До этого звуки фиксировало только его подсознание. Там, где он находился, было очень тесно и темно. Так что его бросало качкой от стенки к стенке, подобно тому, как дети перекатывают горох в погремушке. Все желания и все стремления, которые у него оставались, умереть, да поскорее. Едва сознавая себя, Джейми почуял, как пахнет козами, и увидел краем глаза, что свет проникает в открытую дверь. Женщина. Зачем-то потащила его наверх. Сам он идти не мог. Вытащила его на верхнюю палубу, вероятно, желая утопить. И всё время что-то приговаривала. Что это были за слова, он не знал, храня в памяти только две английские фразы. «Она быть не мёртвой. Она идти туда. И ты тоже идти. Искать её». Пахнущая козами женщина говорила на ломаном английском и указывала на море, стоя у кормы. Затем она схватила его за ногу, толкнула плечом под ягодицы и таким образом перебросила за борт. «Вы не похожи на англичанина. А корабль какой? Английский?» Мальчонка ткнул пальчиком в сторону дельфина, стоявшего на якоре у входа в бухту. Здесь были и другие суда, но они находились дальше от берега. С холма, где стоял Джейми, можно было прекрасно озирать бухту. «Да, ты прав. Корабль английский. что». «О, я победил! Вот здорово! Корабль английский!» — парень пихнул друга. «Слышишь, Жак, я угадал. Месье говорит, что корабль английский, так что счет 42 ты проигрываешь». «Ничуть. В этом месяце счет 43 потому как я угадал испанские и португальские корабли». Запальчиво доказывал свою правоту другой мальчик, приведя такой аргумент. «Бруха ведь была португальской, а угадал её я!» Джейми потянул за рукав, угадавшего Бруху. «Пардон, месьё, Бруха, вы говорите о ней. Она когда-то была здесь? Ну как же, на прошлой неделе? Ведь правда, мы угадали, что это португальское название? Или всё-таки испанское?» «Не знаю, не знаю», — срезала их девочка. «Матросы, заходившие к маман в таверну, — Говорили по-испански, но дядюшка Геральда говорить на этом языке малость по-другому. Шар, мне не мешало бы поговорить с твоей маман, чтобы кое-что узнать о кораблях. Я ими, видишь ли, тоже интересуюсь. Значит, Бруха была здесь, а куда она делась потом, куда уплыла? Она отправилась в Бриджтаун. Старшей девочки льстила внимание Джейми, и она вновь привлекла его. «Об этом говорил гарнизонный писец «Какой писец «Гарнизонный. Перед таверной размещаются казармы», — вмешалась девочка помладше. «Капитаны приносят туда судовые документы, а матросы в это время пленствуют у маман». «Идём же, попроси маман, пусть даст поесть». «Значит, матушка у них одна на всех, а таверна приносит прибыль». если даже дети знают в деталях, что делают команды многочисленных кораблей, приходящих на остров. Сдается мне, что Маман и на порог меня не пустит. Я похож на бродягу или на пирата. Джейми почесал заросший подбородок и с раздумьем оглядел свою одежду, хранившую следы крови и рвоты. Зеркала у него не было, но он чувствовал, что все лицо исцарапано и избито. «Не волнуйся, пустят!» здесь всякие бывали заверила малышка спускался джейми не быстро а вот дети кубремем катились с холма занемевшие члены не спешили его слушаться на то что малыши решили отвезти чужого дядьку солдата самозванца к маман трогало и радовало. но что же говорила та женщина с козами чтобы он шел вслед за клэр и нашел ее нашел где значило ли это что клэр Чем чёрт не шутит, следует искать на этом острове, что она добралась до него вплавь. Эта робкая надежда влилась в его сердце, как вода из островного ручейка. Его жена большая упрямица, и она очень смелый человек, временами безрассудный, но точно не глупый. Вряд ли бы она стала топиться с горя. А если рядом Бруха, значит Эон тоже там. Найти обоих разом. какая удача. И хотя Джейми был сейчас босым, нищим, и его преследовал капитан Леонард и весь английский флот, он был счастлив, потому что стоял, пусть и не крепко, но двумя ногами на земле, был жив и здоров, и поэтому считал все на свете осуществимым.